Глава 3. Мужество. Часть 1. Свидетельство о Сенате Гиад. Заявление третье. Случилось многое, а времени у меня мало, поэтому писать отчеты буду кратко, однако не осмелюсь прерывать исполнение долга, иначе затем мне не хватит духу продолжить. Изобличить себя – безрадостное поручение, но изобличать целый мир и его чудеса, которые оставили отпечаток на твоей душе, в тысячу раз хуже, но что если эта служба потребует от меня убить планету и ее обитателей? Что если мои показания обернутся для Свечного Мира приказом об экстерминатусе? Ну, пусть мелкие тираны придут и попытают счастье. Тьма здесь зловреднее и гораздо сильнее, чем я опасалась. Душу моего судна подвергли чудовищному осквернению. такому, что рождается из расчетливой ереси, а не из слепого безрассудства. Кто-то или что-то, а вероятнее всего некто, порабощенный чем-то нечестивым, действует на этой планете, активно расплетая узы, что скрепляют здравый ум и непорочность ее жителей. Мне не ведомы ни цели врага, ни то, как широко распространилась скверна, но я верю, что еще не поздно предотвратить надвигающуюся катастрофу. Очевидно, именно поэтому меня призвали вернуться сюда. Несомненно, такая роль отведена мне в его замысле. Так я начинаю мою настоящую исповедь, ибо я рабыня со съежившейся душой. К возвращению в родные пинаты меня на самом деле побудила не сентиментальность, а сон. Впервые он пришел ко мне чуть больше года назад и с тех пор уже не покидал. Хотя я не могу точно определить, что послужило толчком к моим видениям, у меня ни разу не возникало сомнений в их важности, ибо они наполнены кристальной ясностью бытия, какой не отыскать наиву. Грёзы и бодрствования для меня словно поменялись местами. Вещий сон всегда принимает одну и ту же лаконичную форму. В нем я иду по раскручивающейся спиральной дороге из уплотнившейся тьмы, поднимаясь сквозь абсолютное белое ничто, где нет ни зримых образов, ни звуков. Босыми ступнями я ощущаю, что поверхность похожа на отполированное стекло. Она холодная, как лед и скользкая, что вынуждает меня шагать с осторожностью. Воздух настолько неподвижен, что его словно бы и нет, однако дышится там без затруднений. Я бесконечно долго преодолеваю эту дорогу и не вижу ей конца, но не могу, не имею права остановиться даже на секунду, поскольку я не одна в той пустоте. Нечто следует за мной с самого начала никогда не начинавшегося пути, ступая шаг в шаг, но стремясь приблизиться. Оно преисполнено невообразимого голода, и, что страшит меня, расстояние между нами в видении не остается неизменным, в отличие от всего остального. Как тщательно я не стараюсь сосредоточиться, мое восприятие притупляется в той бездне забвения, и дорога уходит из-под ног. И всякий раз, когда я оступаюсь, моя алчущая тень сокращает разрыв. Хотя в каждом сне я спотыкаюсь лишь раз или два, ошибки накапливаются, их груз растет. И ночь за ночью преследователь подбирается все ближе. Поймаю, коль могу, поймай ты, да не сможешь. О природе, настигающей меня сущности, мне известно лишь одно – она полна злобы. Оглядываясь, я неизменно вижу только пустую дорогу, но знаю, что это не так, поскольку ощущаю голод ловца, как губительные лучи, впитывающиеся мне в спину. Чудовище реально. Оно идет за мной, и если схватит меня, то я потеряю нечто большее, чем жизнь. Ведь охотнику нужны не безыскусные плоти кровь. Из тела выходят мелкие марионетки, только ломаются уж очень легко. Среди ползающего забвения сверкает лишь одна надежда – далекий свет впереди. Как и в случае с преследователем, я скорее ощущаю, нежели вижу его, ибо сияние это невидимо, но не приложено. Два фантома воплощают собой переплетение противоположных уделов, избавления и проклятия, борющихся за мою бессмертную душу. И этот трофей откроет им дверь к чему-то намного более важному. «И кто же ты тогда, дорогая сестра, ключ или замок?» «Я понимаю, что должна прийти к свету раньше, чем моя тень настигнет меня. Однако ни проворство, ни выносливость не помогают мне приблизиться к благословенному маяку, поскольку разделяет нас не физическое расстояние. Как и в обряде переправы, дорога к искуплению лежит внутри человека, там, где скрыты все истинные откровения». И в глубине души я осознаю, что сияние вдали — сакральное пламя на вершине переделе, а значит, избавление ждет меня в свечном мире. «Так было всегда», — прошептала сената. — «но гордыня мешала мне увидеть это». Она закрыла дневник, вновь справившись с порывом вернуться к написанному. Путь вел ее вперед. Как и во сне, сестре надлежало двигаться к цели, пока она не получит ответ. Пока же её место было среди больных подопечных в лазарете. К некоторому удивлению Асинаты, старшая целестинка Чиноа позволила ей беспрепятственно заниматься своими делами. В отличие от горделивой Камиллы, командующая отделением относилась гиат вежливо, пусть и не совсем уважительно. «Уважение нужно заслужить», — пожурила себя госпитальер. «Я не должна разочаровать ее. После кошмарной сцены в часовне Асенате совсем не хотелось оставаться у себя в каюте, и вернулась она сюда не только из-за дневника. Встав со стула, Гиат подошла к дорожному сундуку у своей койки, покрутила кольца кодового замка и после щелчка подняла тяжелую крышку. Порывшись среди аккуратно сложенных предметов облачения, она нашла позолоченный металлический футляр и дрожащими руками вытащила его. «У меня нет выбора», — сказала себе Асената. В футляре на подкладке из красного бархата лежал болт-пистолет и один магазин к нему. Оружие с элегантными обводами украшала серебряная филигрань, тернии, обвивавшиеся вокруг ствола, словно живые. В сплетении мерцали капельки крови и крошечные розы из рубинов. Ничто не напоминало Гиата о её второй жизни, кроме шрамов и этой ручной пушки. Ее имя «Тристес». нежно произнес Отчий Избавитель. «Что означает скорбь, ибо именно это чувство она несет тем, кто отвергает волю Бога Императора. Перед тобой реликвия Терния Вечного, подаренная мне нашей грозной сестрой Канонисса Истязателем». Исповедник печально улыбается. «Но я не воин, поэтому передаю оружие тебе, мой бдящий паладин». Они находятся в покоях священника на флагмане крестового похода. В любом ином случае немыслимо было бы, чтобы Асената осталась наедине с мужчиной. Каюта обставлена скромно, как келья простого монаха, ибо отчий избавитель уверен, что уют ведет к слишком тесной привязанности между душой и ее тленной оболочкой. «Довольна ли ты?» – торжественно спрашивает пастырь. «Оно... она прекрасна». отвечает Гиад с благоговением в голосе, рассматривая изысканное оружие. Их соединению предстояли долгие недели странствий в Варпе. Асената лишь недавно поступила на службу к Исповеднику и еще не имела возможности проявить себя. Но Отчий Избавитель уже назначил ее своим личным поборником, возвысив над целестинками Терния Вечного, которые годами сражались рядом с ним. А теперь и это... Я недостойна, ваше преподобие, — говорит сестра и, собрав всю волю до последней йоты, протягивает оружие обратно. — Если ты недостойна, то и я таков же, ибо я избрал тебя среди бесчетного множества других, Осинато-Геат. Священник кладет руку ей на плечо. — Ты считаешь меня недостойным, сестра моя? — Мы все были недостойны, — ответила Асената. Все, кроме ангелов сияющих, поэтому они и отреклись от нас. Как только Гиат вынула болт пистолет из футляра, ее палец легким движением скользнул в спусковую скобу, будто сестра никогда и не расставалась с оружием. Тристес сверкала в руке хозяйки, жаждая вновь стать исполнителем ее приговоров. Асеннату вздрогнула, ощутив приступ радостного возбуждения. То, что она заменила любимый дар — перо, но на ненавистный, напоминал ей предательство. Но для борьбы со скверной, поразившей судно, пистолет пригодится больше. Неразумно отказываться от такого оружия сейчас. Кроме того, тьма уже уничтожила подарок ее канониссы. Загнав магазин в гнездо, Асенату убрала болт-пистолет в медицинскую сумку. Действие показалось ей символичным. Возможно, она стала еще на шаг ближе к искаженному образу милосердия, который видела в часовне. У нее было мое лицо. Нет, я скорее умру чем превращусь в нее. Пообещала себе гиат, направляясь к двери.